и, будучи интересным, он не может вести себя иначе, чем ведет. То есть необычно, рискованно, одним словом, интересно. Ну и как же там э, все выглядит на этом островке? Правда ли, что он строит огромный порт? Молодой кардинал, усердно поддакивая, несколькими поспешными штрихами начертал превеличенно монументальную картину Монтекиарского порта, его оборонительных сооружений, металлических ворот, баллиц и бастионов, но прежде всего и главным образом оснащение кораблей. Это впечатляющая картина, я еле успевал переводить взгляд, добавил он. «Но там есть и своя слабина». «Какая?» — спросил папа. «Его прекрасные галеры и шлюпки малоподвижны, потому что он не использует на них рабов». «Не использует рабов?» — удивился папа. «А кого же? Уж не вольных ли гребцов?» «Именно», — ответил малый кардинал. «Он нанимает вольных гребцов» и у него с ними постоянные неприятности и стычки. — Могу себе представить, — проговорил папа и задумался, — тут уж ничем не поможешь. Как наместник Бога на земле я несу ответственность за все правоверное человечество и мой долг с корнем выкорчивать и выкинуть вон дерево хоть и прелестная, прекрасная, и потому приятная моему взору, но опасная непомерной смелостью своего роста. Человек во мне сокрушается об этом поступке, но в остальном и радуюсь, что соизволение Господа, чем наместником я являюсь, меня осенила мысль, каким образом обставить дело, чтобы Петр был обезврежен а мое святейшество остались в стороне. Резко дернув за шнурок звонка, он позвонил. Сей же миг в приемную вошел красивый молодой кардинал в красной мантии, перехваченный золотой цепью, личный секретарь папы. — Жду указания вашего святейшества, — сказал он. Настало время, — проговорил папа, — осуществить новый и важный шаг в наших дружественных отношениях с султаном, установленный в позапрошлом году, и вознаградить его за посольство мира. Так вот, я верю вручить ему письмо, в котором совсем всем многословием, заменяющим этим язычникам учтивость, пожелаю ему здоровья и так далее и тому подобное. Впрочем, вы уж сами подыщите подходящую формулировку. А потом, как бы между прочим, чтобы проявить свою добрую волю, обратите его внимание на тот факт, что один фанатический недруг Османской империи граф Димон Текьяра Владелец острова неподалеку от нашего города Ремини строит в своем порту военный флот, с помощью которого злоумышляет нанести еще один удар по морским силам султана возле Лепанте. Подчеркните, что морским силам султана возле Лепанте. Подчеркните, что этот авантюрист действует на свой собственный страх и риск, без нашего соизволения и содействия. И что хотя остров Монтекьяра находится в территориальных водах папского государства, я не стал бы считать нарушением наших дружественных договоров, если бы султан, почел настоятельно необходимым ради безопасности своей империи с упомянутым авантюристом расправиться и подавить зло в самом зародыше. Папский секретарь, сделав пометки золотым грифелем на восковой дощечке, опустил руки и поклонился.